Руна начала или точка отсчёта. Общее значение руны. Символ этой руны тебе хорошо знаком. Мы говорили о нём во вводной части. Это обычная точка. Самый простой элементарный символ, который по сути и означает элементарную частицу. Это, так сказать, самый маленький кирпичик вещества, который не делится на другие части. Из этих кирпичиков создана вся материальная вселенная. Точка отсчёта. Это одновременно и строительный материал, и точка старта, откуда начинается любой путь, любое дело. Всё должно с чего-то начинаться. Человек начинается с зародыша, а дело с идеи. Точка, и есть такая идея или даже прообраз идеи. Что-то не вполне ясное, ещё не сформированное до конца. Именно на это и указывает руна в раскладе. Звуковая вибрация руны. Слова, вибрации времени. Начало дня, рассвет, первый луч. Слова, вибрация пространства. Порог, дорога. Слова, вибрация жизни. Шаг, ноги. Слова, вибрация неба. Ясное небо, солнце. Слова, вибрация неживой материи и мистических смыслов. Камни, песок, путь, судьба. Магическое намерение для заклинания руны. Хочу сделать первый шаг в своём начинании. Заклинание. Когда первый луч солнца озарит мой порог, я вступлю на свой путь и доверюсь судьбе. Стихия руны земля. Точка отсчёта должна быть твёрдой и надёжной, ведь это опора, от которой мы отталкиваемся в начале любого пути. Естественно, что такая опора должна обладать твёрдой земной энергетикой. Поэтому стихия руны точки отсчёта земля. Чтобы слиться с этой стихией, и обрести свою точку отсчёта. Нужно провести следующий ритуал. В идеале его нужно проводить на голой земле. Подойдёт песок на пляже в тёплое время года. Но можно сделать его и в своём доме, расстелив на полу натуральную ткань и присыпав её песком. Ляг на спину. Положи ладони на область солнечного сплетения. Левая ладонь снизу, правая сверху. Закрой глаза. Теперь представь то, о чём ты мечтаешь. Умение, событие, какая-то конкретная вещь, представь это во всех подробностях. Это твоя цель. Но между целью и тобой лежит какой-то отрезок времени и пространства. Чтобы достичь цели, нужно пройти путь. Путь начинается с точки отсчёта. Представь, что ты стоишь на этой точке и готов сделать первый шаг. Что мешает тебе? Есть ли какие-то препятствия на твоём пути? Если ты чувствуешь сомнения или страхи, то проговори про себя, в чём ты сомневаешься и чего боишься. Представь себе эти сомнения и страхи в виде препятствий на своём пути. Возможно, это глубокая яма или огромный валун. С помощью воображения устрани эти препятствия. Например, пусть яму засыплет бригада дорожных рабочих, а валун откатит с дороги большой сильный слон. Теперь сосредоточься на своей цели. Думы о ней так, будто ты уже достигла её. Проживи это событие. Рассмотри предмет своей мечты со всех сторон. Прислушайся к себе. Какие эмоции у тебя вызывает исполнение желания? Радость, восторг, удовлетворение? Сохрани в себе эти ощущения. Это тот импульс, который позволит тебе сделать первый шаг. Почувствуй, как положительные эмоции наполняют тебя теплом и светом ты начинаешь излучать энергию счастья и уверенности сделай глубокий вдох задержи дыхание на 3 секунды медленно выдыхая поднимись и встань на ноги желательно глаза при этом держать закрытыми представь что ты делаешь первый шаг к своей цели и уверенно шагни вперёд открывай глаза практика окончена планета руны земля точка отчёта Это вторая руна, управляющим которой является земля. И в этом смысле она родственна руне творение. Точка и есть строительный материал творения, мельчайшая его частица. В то же время земля наш дом. Это и есть точка отсчёта и одновременно конец всякого земного пути. С этим и связана духовная практика руны. Для этой практики тебе понадобится тёмное и тихое место. Можно воспользоваться берушами, чтобы никакие лишние звуки не проникали в сознание. Или же подобрать звуковой фон для медитации, который не имеет чёткой мелодии, например, тибетские поющие чаши. Практика выполняется в положении лёжа на спине. Закрой глаза, чтобы обеспечить полную темноту. Можешь надеть чёрную повязку. Начинай медленно и глубоко дышать, концентрируясь на вдохе и выдохе. Сначала ощути всё своё тело от макушки до кончиков пальцев ног. Потом представляй, как тело твоё увеличивается. Оно заполняет комнату, вырастает до размеров дома и поглощает его. Улицы, города, всё это входит в твоё тело. Наконец, ты становишься размером с планету. Вся земля входит в тебя. Ты и есть земля, голубой шарик, плывущий в бескрайнем чёрном океане космоса. Сконцентрируйся на этом образе. Представь, как Луна совершает свой неспешный путь вокруг тебя, а ты в свою очередь плывёшь вокруг солнца. Скорость твоя огромна, но ты не замечаешь её. Краем глаза ты видишь своих соседей, другие планеты солнечной системы. Вокруг тебя далёкие звёзды. Побудь немного в этом состоянии, а затем начинай уменьшаться. До размеров города, улицы, дома, комнаты и наконец Возвращайся в своё тело. Снова, как следует, прочувствуй его. Несколько раз глубоко вздохни и завершай медитацию. Танец руны. Танец точки отсчёта связан с прыжками. Основные движения в нём прыжки. Подбери мелодию не быструю, но и не медленную. Главное, чтобы в ней было чётко слышно начало каждой музыкальной фразы. В начале такой фразы делается прыжок а затем движения могут быть произвольными. Прыгая, представь, как ты отталкиваешься от стартовой черты, некой точки отсчёта и пускаешься в путешествие. Танцуй и спрашивай себя о своих мечтах. К какой мечте ты можешь отправиться прямо сейчас? Представь, что этот танец и есть точка отсчёта для реализации твоей мечты. Этот танец можно танцевать всякий раз перед началом какого-то дела. Руна должна быть на теле. Зелье руны. Зелье руны варится из подорожника. Это растение стихии земли. Оно растёт максимально близко к земле, а главное, встречается на дорогах. Руна точки отсчёта это руна пути. Поэтому подорожник обязательный спутник руны. Зелье из подорожника заваривается как чай. Долго варить его не нужно, но необходимо хорошо настоять. Зелье это пьётся натощак с обязательным заклинанием. Заклинание составляй на начало дня, начала года или просто начало какого-то дела. Это зелье твоя точка отсчёта. С его помощью ты программируешь себя на успешное исполнение всех замыслов. Зелье из подорожника нужно пить только свежим. Его нельзя хранить. Подорожник быстро отдаёт вибрации заклинания, и если они не войдут в тебя, то просто растворятся в пространстве, а магические вибрации нельзя разбрасывать поскольку они сработают на чём-то другом и не обязательно хорошем. Подорожник нужно собирать самостоятельно в летнее время. Старайся рвать подорожник в чистых местах, вдалеке от автомобильных трасс. Чем чище сырьё для зелья, тем чище энергетика самого зелья. Магическая пища руны. Магическая пища руны точки отсчёта. Айва. Это вяжущий плод который в сыром виде не особенно вкусен. Но в магических целях айву едят именно сырой. Нужно резать её на тонкие пластинки и как бы рассасывать. Сначала высасывать из кусочка айвы все соки, а потом разжевать и съесть. Запивать айву нужно наговоренной водой, можно зельем из подорожника. Айва даёт силы для преодоления инерции. Инерция это то, что мешает нам сдвинуться с места оторвать пятую точку от стула и идти что-то делать. Айва связывает так же, как связывает человека лень, привычка, апатия, переутомление и моральная расслабленность. Преодолевая вязкость Айвы, ты преодолеваешь все то, что связывает тебя изнутри. Айва обладает мощной земной энергетикой. Ее нужно есть для восстановления силы стихии Земли.